Глава 30 Виктория с трудом могла поверить, что выжила. Она очнулась в больнице, рядом сидела тетя Эмилия, заботливая, но молчаливая. Последние события были на первых полосах всех центральных газет. Все казалось каким-то нереальным. Виктории понадобится время, чтобы все осознать. Она не понимала, откуда у нее взялись силы добраться до дома и позвонить 911, прежде чем потерять сознание. Полиция обнаружила ее на полу в гостиной. Сантьяго нашли мертвым в гараже, а Джорджа в ужасном состоянии, прикованным наручниками к трубе. Его и Викторию быстро доставили в больницу. С утра пораньше детектив Акино вошел в палату с известием, что Джордж выздоровел. Он ждал снаружи и хотел поговорить с ней. Виктория посмотрела в окно. Стоял прекрасный ясный день. Солнечный свет заливал Рио-де-Жанейро и отражался от стекол небоскребов в центре города. «Впустите его», — сказала она. Через секунду в дверях возник Джордж на костылях в белой больничной пижаме с бледным лицом. Под глазами залегли глубокие мешки. на щеке заживала рана. Несмотря на это, он улыбнулся, увидев Викторию. Сделал к ней несколько шажков, остановился возле кровати и оперся на костыли, уставившись на повязку на ее шее. «Вик, как ты себя чувствуешь?» «Живой». И это было правдой. Виктория ощущала прилив энергии, словно человек, долгое время пробывший под водой и, наконец, всплывший на поверхность. Джордж покосился на медицинскую аппаратуру, подключенную к девушке. «Я так облажался!» Он опустил голову. «Я сблизился с тобой из-за недостойных мотивов, но даже представить не мог, что влюблюсь в тебя. Когда это случилось, я сразу перестал писать о тебе. Ты не заслужила такого публичного разоблачения. Я хотел рассказать тебе правду, открыться, но это оказалось так трудно. Ты могла решить, что я и есть Сантьяго. что это я сделал надпись на стене. Я боялся потерять тебя, понимаешь?» Виктория не ответила, и он продолжил. «В ту ночь я думал все объяснить и извиниться, но Арос появился из ниоткуда и похитил меня, Вик. Держал в заложниках все это время, мучил меня, задавал миллион вопросов, как мне удалось покорить тебя, что я делал?» Покачал головой, словно пытаясь привести мысли в порядок. Но теперь, теперь у нас появился шанс оставить все это в прошлом. Он наклонился и взял ее руки в свои. «Я люблю тебя, Вик. Я так сильно тебя люблю», — заглянул ей в глаза. «Мы можем попытаться начать все сначала». Он хотел поцеловать ее, но Виктория отвернулась. «После всего, что произошло? Не знаю». В его глазах появилось разочарование. Они молча уставились друг на друга. Внезапно лицо Виктории просияло. «Хотя, пожалуй, ты можешь мне кое-чем помочь», — сказала она. «Я хочу написать свою историю». Текст читал Вадим Прохоров.